— Вроде того. Тут вас одна девушка спрашивает. — И что за пожар? Почему нельзя было, как обычно? — Как обычно нельзя было, потому что она не похожа на обычную. — Нас накрыли? — Нет. — А ты откуда знаешь? — Вдруг ее Кубарев прислал. — Нет, дайте договорить. Вы типа знаете ее сестру. — Вряд ли. — Как она выглядит? — Выглядит. Меня снова окинули оценивающим взглядом с головы до туфель. — Как супермодель она выглядит. Он подмигнул в ответ на мою улыбку. — Суперфигура, сама бледная, как смерть, темные волосы до талии, хронический недосып. Говорит о чем-нибудь? — Нет. Очень жаль, что слабость красивым девушкам помешала. — Ну да, я тащусь от красоток. — Нельзя? — Простите, что побеспокоил, больше не буду. — Фамилия, — прошептал я. — Ах, да, секундочку. — Ее зовут Белла Каллен. Секундная тишина в трубке взорвалась дикими воплями наполовину состоящими из лексикона пьяных грузчиков. Макс изменился в лице. Шутовское выражение пропало, и даже губы побелели. «Потому что вы не спрашивали?» — перепуганно заорал он в ответ. Молчание. Джей приходил в себя. «Красивое и бледное?» — переспросил он, подуспокоившись. «Да, я же говорю...» «Красивое и бледное? Что этому человеку известно о вампирах? Или он сам один из нас?» «Ничего себе поворот сюжета!» Я скрипнула зубами. — Элис, во что ты меня втравила? Макс переждал обрушившийся ему в ухо второй шквал ругательств и упреков. Потом посмотрел на меня полными страха глазами. — Да, но вы принимаете клиентов отсюда только по четвергам. — Да, да, понял. Будет сделано. Он захлопнул телефон. — Он хочет меня видеть? — оживилась я. Макс насупился. Могли бы сразу сказать, что вы вип-клиент. Я не знала. «А я думал, вы коп», — признался он. «Вы, конечно, не похожи, но ведете вы себя, красавица, загадочно». Я пожал плечами. «Наркосиндикат», — предположил Макс. «У кого? У меня? Ну да, или у вашего бойфренда, или кто он там. Вот еще, никаких наркотиков, мы с мужем к ним плохо относимся». «Скажи нет» и так далее. Макс чертыхнулся замужем. «Что ж мне так везет?» Я улыбнулась. «Мафия? Нет». Контрабанда бриллиантов? Хватит! Это и есть ваши обычные клиенты, Макс? Может, все-таки смените работу? Признаться честно, мне было забавно. Я ведь больше не общалась ни с кем из людей, кроме Чарли и Сью. А Макс так уморительно терялся в догадках. Я не испытывала желания его убить. Можно гордиться. Наверняка у вас что-то крупное и незаконное, размышлял он. «Да нет, совсем нет. Все так говорят. Тогда зачем вам документы? И откуда такие деньжища, чтобы платить цену, которую Джей заламывает? Хотя, собственно, не мое дело». Он снова буркнул себе под нос замужем. Продиктовав совершенно другой адрес и объяснив, как проехать, Макс проводил меня подозрительным, но полным сожалению взглядом. Теперь я бы уже ничему не удивилась. Наоборот, футуристический офис в духе злодея из Бондианы — Казался самым логичным пристанищем Джея, поэтому, приехав по адресу, я заподозрила, что Макс меня проверяет, дав ложные указания. Хотя, возможно, злодей обитает в подземном бункере, прямо под этим заурядным торговым центром в окружении уютных домиков, примостившихся у подножия лесистого холма. Отыскав на стоянке свободное место, я припарковала машину. Прямо передо мной красовалась неприметная стильная табличка «Джейсон Скотт, адвокат». Интерьер был оформлен в бежевых тонах, со светло-зелеными акцентами. Ненавязчивый, без претензий, вампирами не пахло, так что я успокоилась. Исключительно человеческий запах, незнакомый, правда. Рядом со встроенным в стену аквариумом восседала за столом симпатичная блондинка, секретарь. «Здравствуйте, чем могу помочь?» «Я хотела бы видеть мистера Скотта». «У вас назначена встреча?» «Не совсем». Улыбка чуть померкла. Тогда, боюсь, придется подождать. Присядьте, пожалуйста, вон там. — Эйприл! — закликотал телефон у нее на столе, требовательным мужским голосом. — Сейчас подойдет миссис Каллен? Я с улыбкой показала на себя. Сразу шли ее ко мне. Поняла? Остальные перебьются. В голосе звучало нетерпение. Еще что-то. Стресс. Нервы. Она как раз приехала, доложила Эйприл, лучив момент. — Что? Тогда чего ты ждешь? Види скорее. — Уже, мистер Скотт. Она выскочила из-за стола и, всплескивая руками, повела меня по короткому коридорчику, попутно предлагая чай или кофе или что моей душе угодно. «Прошу вас». Приоткрыв дверь, она пропустила меня в кабинет начальства с массивным деревянным столом и стеной славы.